Зовут ли Бога Христом или Амуром? В жизни каждого, даже лучшего из нас, наступает час, когда мы забываем о нем. Все мы, не исключая праведников, нуждаемся тогда в напоминании. И заря пробуждает в нас вещий голос совести. Он предшествует пробуждению чувства долга, так же, как пение петуха предшествует рассвет. В хаосе человеческого сердца раздается возглас, да будет свет. Гуинплен. Мы будем называть его по-прежнему этим именем, ибо Клен Чарли — только лорд, а Гуинплен — человек. Гуинплен как бы воскрес. Пора было перевязать лопнувшую артерию, иначе он мог утратить последнюю каплю благородства. Адея? – спросил он, и тут он почувствовал в своих жилах живительный прилив крови. Его словно обдало бодрящей мятежной волной. Бурный наплыв добрых мыслей похож на возвращение домой человека, который потерял ключ и взламывает дверь своего дома. Это насильственное вторжение, вторжение добра.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 Не заблудился ли я? Какой-то человек говорил мне что-то непонятное. Я помню его слова. «Милорд, судьба, отворяя одну дверь, захлопывает другую. То, что осталось позади нас, уже не существует. Иначе говоря, вы негодяй". Этот презренный человек говорил мне все это, пока я еще не пришел в себя. Он воспользовался тем, что я ошеломлен. Я оказался его добычей. Где он? Я хочу ответить ему оскорблением. Я точно в кошмаре видел его ехидную улыбку. Но теперь я опять становлюсь самим собой. Прекрасно. Они ошибаются, думая, будто с лордом Кленчарли можно сделать все, что угодно. Я пер Англии, да. Но у пера есть законная супруга Дея. Условия? Да разве я приму какие-то условия? Королева?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 Мое имя Корона, и я отдаю ее Дэе. Скорей, сейчас. Вот и я, Дея. Потерпи немного, и я преодолею разделяющее нас расстояние. Вот увидишь. Откинув портьеру, он вышел из комнаты. Он очутился в коридоре и поспешил далее. Перед ним открылся второй коридор. Все двери были настежь. Он шел наугад из комнаты в комнату, Из коридора в коридор в поисках выхода.